Глава вторая. Марик. Всякий раз, когда Марик видел, что с Рич опять ничего страшного не случилось, он вздыхал с облегчением. А ведь было время, даже радовался, что вместо цветка растет в доверенном ему саду жгучая колючка. Нет, внешность-то у Рич была самая, что ни на есть, цветочная, а, проще говоря, исключительная, поскольку если ее мать была первой красавицей скидра, то дочка взяла от мамы все лучшее. Да это на породу дома Рейдель, то есть довела прекрасные черты лица мамочки до совершенства. Почти догнала Марика ростом, отрастила на время гриву света, отливающих золотом волос. Научилась улыбаться и щуриться так, что посеченных шрамами с тиран отнимался язык, а младшую порцию вовсе охватывала столбня. Но все остальное... «Смерть», — говорила бочтеприемная дочке Ора, — «разбойница». Довольно улыбался Тиль. А Илюшка, смеялась Илька. Вредина, затаённого восхищением, щурились Маэль и Лидия. Дочка, говорил о ней Марик. Или Рич, поскольку имя девчонки на бальском языке ровно то и означало. Дочь. Она и в самом деле больше всего напоминала выбравшийся на сушу морской смерть Как говорил когда-то наставник ещё молодого Марика, старый колдун Леру, хочешь узнать человека, разбирай оставленный им след. Так вот, следоприч не оставляла, потому как назвать следами развалины и пожарище у Марика не поворачивался язык. смерть повторял он в полголоса прозвище, данное девчонке Оры, а слух все равно называл наследницу дома кричи дочкой. Однажды он попробовал следить за ней, чтобы приструнить непослушную, но махнул рукой уже к обеду. Угнаться за нежным созданием? С характером неугомонного зверька не было никакой возможности. Кажется, только что она мелькнула на нижних ярусах до Марииду в Гобенгене и вот уже окликнула Марию с маяка. Недавно он видел красный плащик на вершине прибрежного холма и тут же обнаружил ее, плавающие вместе с тиром, на льдине в Гобенгеновской гавани. А сколько синяков, шишек, царапин приходилось прижигать и смазывать орех. Даже тех, которых хоть и был рассудительная подружка, но тоже легко загорался всеми исходящими от речи приключениями и забавами. Не принимал на свое лицо и тело столько целебных снадобий. Может быть, именно поэтому красота разбойницы Непоседы расцвела, словно в один день. Как-то раз Ора, как обычно, протерла всегдашний царапин настоем горькой травы, сняла компресс с разбитой, но уже поджившей губы девчонки. И Марик ахнул на коленях у его очаровательной жены, любимицы всего Губенгена лучшей лекаркой в северной столице сайтов, сидел не юркий зверек, который только и ждал, когда хозяин его задевает и ославит хвост. А юрзово — прекрасное создание, место которого было в каком-нибудь крустальном дворце, построенном на перестом области, а не в сырых коридорах древних башен северной земли. «Красивая девчонка, наша речь, правда?» — прогудел смышленный текст. А Марик, по звонке хохот ора только почетал затылок, да отправился на берег моря обдумывать. Как же ему справиться не просто со смертью, а со смертью красавица? Справляться не пришлось. Нет, речь вовсе не перестала доводить Марика до белого коленя, но забавы ее постепенно стали иными. Как-то незаметно она перестала забавляться только ради возможности подурачиться. И главное, перестала делать глупости. марик тем не менее, продолжал присматривать за Рич. И в какой-то момент решил, что если уж ничем, кроме внешности, она не напоминает девчонку, так воспитывать он будет ее, как мальчишку. Вручил тонконогому существу шеф деревянный меч и начал поднимать речь рано утром вместе с тиром и гонять по соткам. заставлю обливаться холодной водой, подтягиваться на балках перекрытий сражаться потешным оружием, бороться, захватывая друг друга на покрытых смотками каменных плит. И, надо сказать, кое-чего добился. Речь посерьезнее. Времени и сил на забавы ей стало не хватать да и нелегко было соревноваться с Тиром, который удивлял способностями и упорством даже самого марика Но уступать не хотела и она, поэтому, стиснув зубы, снова и снова вставала и бежала, сражалась, боролась, подтягивалась, пока не стала не только для ровесников но и для любого из молодых парней Губингена серьезным противником в схватках с потешным оружием. А что и тогда было, каких-то восемь лет. Вот в те дни Марик впервые и задумался об открытии как он потом стал говорить, заведение по обучению воинскому умению. А потом семейство Рейзи вернулось в степь. За ними последовал и Марик, хотя Леп, пользуясь смертью покровителя Баль и Рунка, отказал наставнику дочери от дома. Но в столице все постепенно сложилось самым лучшим образом. Отец Лич не сам, а через своего сотника, да видно не по собственному желанию, а по настоятельному наущению снатогета, помощником которого он вскоре стал, вовсе переложил все заботы о речи на Марика. Тот же поступил на службу к конгу отдал ему шесть лет старания и труда, включая мудрые советы и подсказки. Вот из чего Марик никогда не заподозрил бы за собой сам. Влюбил в себя всю сайдскую дружину, а потом получил от Сната Геба в качестве награды старую конюшню с прилегающим двором. Вот и пришло время исполниться его мечте. Еще чуть больше года, Девчонка вместе с представленной самим Конгом к Марику воительницей Мэрой упражнялась наступь о благороженном дворе, тогда еще не слишком известного заведения. А потом Марик отдал вич в школу магов. Труда это никакого не составило. Оказалось, что Ирун еще до своей смерти сделал соответствующее распоряжение и даже заранее оплатил три года обучения для первой дочери Леба Риды. К сожалению, о он не подумал, а у самого Марика лишних монет для обучения колдовству удивительно способного парня не нашлось. Но тут дело взяла в свои руки речь Каждый вечер она стала вытаскивать Тира во двор и там в подробностях пересказывала все услышанное и обучала всему, что узнала от наставников. К ним тут же прилипали Илька, Лиди и Маэль. Ора начинала ругаться, но делала это в полголосу, потому как от радости заливалась краска. Ребята были смышленными. «Кое-что?» У них получалось быстро и легко. Но с Тиром тягаться было сложно. Тира перещеголять могла только речь. Что уж тут говорить. Делала она все легко, красиво. И что удивило Марика, по-доброму. Волну из-за приятеля больше, чем он сам. Правда, в школе магов девчонка продолжала потешаться над соучениками и наставниками. Отчего Марик имел постоянную головную боль. Хорошая девчонка выросла. По поводу и без повода повторяла Ора. И тут же добавляла но смерч. А речь будто слышала слова приемной матери и старалась им соответствовать в полной мере. Вот расколотила дорогущий стол для магических опытов. Стоит теперь, шепчется о чем-то с тиром. Сама почти с него ростом. Для удобства упражнения с мечом скоротко посвижен. Лучок не затянешь. Волосами. Красивая и неукротимая. Приемная дочь Марика дарит. Да, есть чем похвастаться перед Настей. тем более, Хоть и бывал из редкомарик в заповедных ременских краях, зато приятель его в скире не показывался уже давно. Вот и Рич улыбнулся Баль и хлопнул по скамье рядом с собой. «Садись-ка, дочка! А это мой давний друг Настя!» Ремень расплылся в улыбке. Рич улыбнулась в ответ, хотя впору было вытаращить глаза. Ведь Настя, о котором она была наслышана, должно было исполниться уже почти 60 лет. А перед ней сидел не только не нестатик, но как бы не ровесник Марика. Впрочем, на первое время были заботы поважнее, тем знакомство с давним приятелем семейства Дарит. Рич обернулась к баню и тут же состроила на лице самую скорбную из всех возможных гримас Я опять с горестными вестями сломала каменный стул наставнику лайрису «Знаю», — вздохнул Марик, «прибегал уже твой воздыхатель. Жорт Оли!» — кричал, что Бравос увел тебя в главный зал распекать за разбитый стол. Требовал, чтобы все заведение с деревянными мечами отправлялось на выручку. Еле уверил его, что ты с браусом сама справишься. Вдребезги? На куски вздохнула Эдин. Вот такой толщины была плита. Повернулся к приятелю Баля, растопырив большой и средний пальцем. Вот так ушки выходят, восхищенно воскликнул Настя. А тому ли она учится в этой школе колдунов? Я вот через сульку добирался. Так старин жаловался, что не хватает у него подрядных каменчиков Может быть, дочку твою туда отправить, Марик? Это зачем же? Насторожилась речь Ну как же? Настя хлопнула ладонями по коленям. Камни дробить. Вот такушки, моя дорогая. Зачем же такие способности на дорогущие каменные столы обрушивать? Для того существуют крепкие скалы. Да это он сам. Лайрис этот. Такое заклинание слепил. Начала была оправдываться девчонка но, поймав на лице ремени потаенную усмешку, зарделась, махнула рукой и побежала к умывальникам. «Красавица!» — покачал головой Настя. «Поверь, когда ворота вошла, у меня дыхание перехватило. Так она на мать свою похожа». «Только выше на голову!» — хмыкнул Марик. «Да волос у нее! Золотой! Ора до сих пор косу, что девчонка сама себя отрезала, хранит!» «Ну так-то, ну вылитая кисаа!» — вздохнул Настя. Как твой отец, все стучит по наковальне мастер узко, спросил Баль, как старик Анхель. А что им сделается? Потянулся Настя. Отец все так же возится с железом. Благо ваш каждый год заказывает у него меч чтобы вручить его лучшему молодому воину на день доблести. И не обманывается оплатой. А Анхель тоскует по талантливым рукам и лечебным мазям оры. вот так уж и тоскует, послышался голос жены Марика. И хозяйка вынесла к столу котел, с ароматным радучским кушаньем. Шестнадцатилетняя Илька, словно копия матери, такая же темноволосая, с мягкими, добрыми чертами лица, несла за ней котелок поменьше. Светом загремели блюдами Маэль и Лидия. Тир тут же притащил скамье, чтобы все семейство уселось с возможным удобством. Не спеши, остановила его пора. Пойдем-ка, поможешь мне на кухне да и мясо подходит. И присмотреть надо за мелкими чтобы руки как следует вымыли. Понимающе улыбнулся Марик и отправился вслед за хозяйцем. «Хороший парень», — сказал насти «Точно так», — кивнул Марик, хотя я и боялся, что проснется в нем что-то от его отца. Все-таки степным таном он был, владыкой, едва не покорившим всю оветы. От таких людей семена непростые разлетаются. И если уж семя, росток, долой, так и плодоносит деревца мелкими плодами не будет. Порой казалось мне, что есть парни парне какая-то то ли в червоточинка, Толь в уголках куб не знаю. Тревога до сих пор гложет. Но если что и проявилось в нем от отца, то направлено оно правильно, а не поперек. С другой стороны, от чего бы ему было не пойти в мать. А ведь не нашли старатели сната Геба тело Лека, заметил Настя. И почитай каждого мертвого хена, кроме тех, что под стенами от колдовства сгинули, осмотрели. Не было среди мертвых Лека. Так и тело рисского мага и правителя Заха среди убитых рисов тоже не нашлось, — пожал плечами Марик. Однако за прошедшие годы не тот, ни другой так и не дали о себе знать. Если помнишь, плененные рисы все за хенами уверяли, что погиб старший жрец Сурары. Хотя вера у меня как не было, так и нет. Уж больно подозрительное мне показалось их убежденный светом. С другой стороны, где они тогда? Если Зах еще мог забиться в какой-нибудь угол, то лег вряд ли. О том, что в степи происходит, сразу известно становится. Нет лека ни в одном из родов. Вся его дальняя родня откачевала к ним а ближняя его же усилиями почти стерла со степных равнин. «Кир — Тир знает? — спросил Настя. — Рич. И тот, и другой знают все, или почти все, кроме того, что случилось в храме Милагин. мари хмуро постучал по столу пальцами. Ну и еще кое-что в тумане для них скрывается. Но, чувствую я, придется им скоро поведать о произошедшем в храме в подробности. Однако не речь о том, как она появилась на свет, не Тиру а пребывание его матушки под покровительством Лека говорить пока не хочу. Да и сам я немногое знаю. Только то, что Айра успела поведать Оре. Может быть, так сложится еще, что Айра сама все расскажет. Тиру уж точно. Значит, она вернулась? Замер насти Не знаю. Марик расцепил сплетенные пальцы. Или она уходила куда? Ручкой на прощание помахала. Ничего тебе не скажу, но Тир второй день сам не свой. Говорит, что чувствует мать, близко она. Что ж, увидим. Ты-то ведь не затем в эту даль тащился. И без тебя хватало гонцов, чтобы привести Конгу дорогой подарок. Не затем, усмехнулся Ремени. мог бы, конечно, сказать, что решил посмотреть на твоих детишек, пригласить все семейство в гости, попробовать слепнить оры. Так ведь не поверишь, хоть я и не совру. «Почему же?» – улыбнулся Марик. «Поверю». «Он оживает», – прошептал Настя. «О ком ты?» – напрягся Баля. «О нем». Настя стер лица улыбку. «Вот так уж, дорогой мой. Или ты не понял до сих пор, что демон, или кто там управлял мертвым городом, не изгнан и не уничтожен, а всего лишь затаился и ждет?» «Чего он ждет?» Марик смахнул со лба холодный путь. «Объясни толком. Или ты не знаешь, что сразу после войны...» Ирунг все окрестные земли перевернул. Каждого младенца на учет поставил. Весь храм Милагин линиями исчерпил. Сколько магических минералов перевел. Он сам мне говорил, что запах ненависти чувствует, а разглядеть не может. Ничего ему вызвать не удалось. Да и сколько лет прошло. А сколько лет прошло, как зло в суть затаилось? Спросил Настя. Сколько поколений сменилось, пока изошло зашло оно оттуда? Нет, Барь, все не так просто. Ирунга уже нет. Но попомни мои слова. Добром все это не кончится. Старик Анфель мне так сказал. Гудит что-то. Гул какой-то стоит, словно кто-то огромный, шевелится в земле, горы дрожат. И тени в воздухе вьются. Непростые тени, а словно разотренные клочья. Те самые, которым давно уж пора у престола единого обретаться. Но главное – это гул. Раздраженный гул, злобный. Магия они чувствуют Вот ведь как крякнул мари Вдалеке, значит, демон разберет где, чувствует, а у нас словно ослепли и оглохли, да вскили только храмовников-жрецов за тысячу балахонов. А ты не шуми, похлопал приятеля по плечу Насте, или в храме, что боль на холме, в своих листах восстановили, не бывал? Бывал я в храме есть, кивнул мари Ну так и я бывал, хмыкнул Настя. Знаешь, как там? Подходишь к стене и слышишь, о чем шепчутся люди у противоположной стены. А о чем желез бормочет в центре зала, не разберешь. Так и здесь. А если добавить, что то о ком речь, не хочет, чтобы его услышали, то и вовсе страшно становится. Я думаю, правильно, что и его искал. Жаль, что не нашел. С другой стороны, ну, нашел бы он его. Как бы тогда все обернулось. Все-таки в теле он. в Ком-то он из тех, кому теперь от семнадцатых или чуть старше. Ангель в демонах не разбирается, конечно, но рассуждает так. Одним лишь можно объяснить то, что у нас были эти 17 лет. Он в теле молодого человека, а войдя в него, вынуждена движется взрослением, как и этот человек. И что будет, когда он повзрослеет? После паузы спросил Майя. Суйка будет. Стиснул зубы Настя. Мертвая земля от Ситорских гор до исхода Великой Степи. А может и того хуже. Но как бы ни вышло, все одно бойня, кровавая бойня. подожди нахмурил Марик. Что ж ты сразу похоронную службу начинаешь? А если нет никого? Если тогда в храме, когда мать речь в пепел обратилась, а мать Тира исчезла, если тогда он убит был? Да не был он убит, поморшица Настя. Но если ты и Рунга не слушал, собственные ощущения вспомнил. Рассекла аэросвех и сгинула. Может быть от того и притаился звереныш, что связи той лишился. Помнишь слова на руке кисаа? Зеркало, кинжал, пуповина, зверь, ребенок. Пробормотал Марик. Через все прошло. Зеркало уничтожили. Кинжалом его пронзили. Пуповину, как сказал Ирун, рассекли. Отрезали зверя от звереныши. Вот до ребенка звереныша только не добрались И теперь он уже не ребенок. Добавил Бан и потер запястье. Да, хотелось бы поговорить с Айрой. Если уж она жива осталась. Многое могла бы рассказать. Что там настя Приподнял крышку на котле, жадно втянул ножями аромат. Как бы драться не пришлось. — Значит, помогать ты ехал? Марик опустил локти на стол. — Да, парень, стер с лица улыбку ременью. Помогать. А если надо, так и погибнуть с тобой рядом. Правда, просьба у меня на этот случай одна имеется. — Начинается, — скривился Марик. — Камень надгробный заказать, что ли, хочешь? Это ты теперь речь проси. Она у нас умелится по камням. Камень мне на посмертной тропе не понадобится, вздохнул Настя. Да и не люблю я тяжесть таскать Ты же летопись свои продолжаешь? Записываешь, что случилось, что узнал, что вынюхал. Собираешь историю о веках. И про это вызнал, хлопнул ладонью по столу Марик. Так я не первый, я не последний. Напиши обо мне, попросил приосанившийся Настя. Вот все как есть, так и опиши. Только роста мне прибавь, полтора локта. Плечи сделай шире, опиши что девки меня любили. Да всяких глупостях умолчи. Ну, как мы с тобой в провал суетки попали и о прочем похожем. Мало ли чего приключалось. Хорошо? Ну, выдал задачку. Вытарочил глаза Марик. Ты уж лучше не помирай пока. А то ведь я врать не люблю. Ремени долго живу Вот и будешь за меня дописывать кронику мою. Сам все поправишь. А ведь плохо тут будет скоро. Настя снова стал серьезнее. Может быть, отправить твоих В репте времени торговый двор держит. Да-да, не удивляйся, меняется кое-что подоили. Так вот, есть туда с правильной весточкой добраться, подбросит до родных мест. Хорошо бы, задумался Марик, только не поеду. Хотя... Ты лучше скажи, с чего это ты, Олеги, вспомнил? Так объявился он, понизил голос времени. Сведения верные. Я в дишке на рынке неделю крутился. Там сутся по бойче из кирских летают. Видели его. С ним небольшой отряд. Человек пять или шесть. Или того меньше. А скрывался он эти годы в горах. Точно тебе говорю. Больше негде. Он же по матери кореп. Говорят, что Скир собрался. Якобы убить сна Тагеба. Или должок какой получить. Только не маловато ли против Скира пятерых или шестерых воинов? Я так думаю. А не за Тиром ли он сюда движется? Зачем ему Тир? Нахмурился Марик. По степи слух идет что родила жена Леку сына с отметками великого танства и что только он, отмеченный богами, способен вернуть по степи былую славу. «Тира я Леку не отдам», — вскочил Марик. «И об отметках этих даже думать не хочу. Он как сын мне А через два дня испытание пройдет. Так и вовсе воином Конго станет». «Так пусть становится, кто же спорит?» — развел руками насти «Да и мне имя не Лек вовсе. Ты не ори. Мы же не в Бальской деревне на сходе. Ты складывай новости в голову, складывай. Разбираться совсем придется. Я так думаю, если Лек отыскался, так и Зах может отыскаться. О нем тоже поговариваю. Слышал я в том же дешке, что случались у них последние дня сосульки ледяные на крыше. Но пуще всего мне хотелось бы встретить кое-кого еще. Некого больше искать. Хрустнул пальцем Марик. Айру бы найти. А остальных поубивало уж точно. Ни одного высшего мага сурары в живых не осталось. Кроме пропавшего Заха, да и тот давно сгинул, думаю. Ни одного хенского шамана из старших. Больше половины скирских танов полегло. Да я Помощник конга Демуина мертв. И Рунг о том совершенно точно сказал. «Осади!» прищурился Настя. Или зря я тогда на дудке играл из пустоты его выкрикал. Куда он пропал? Так ты веришь, что тот, кого сайды считают богом, тот, кто пролежал тысячи лет в каменной глыбе, в тот самый день ужил? и все еще бродит тропами оветы, удивился Марик. Так ведь Ирун говорил, что если и отпустила киса осади если вызволила его из кам он на любую сторону мог уйти, да хоть к престолу единому Сколько сотен лет он протомился недвижимо. Может, он прахом осыпался в тот же день, дымом растаял. Чего же он-то прячется тогда, который год? Ему бы теперь во славе и почитании купаться. Дымом растаял, хмыкнул Настя. И именно что бродит тропами овета или сидит в укромном месте. Во славе и почитании купаться хорошо, пока ты каменным извоением лежишь на постамине, да пальцем шевельнуть не можешь, пока в твою честь гимны слагают, а стоит моргнуть, тут же сомневающиеся отыщутся. Вот именно то, что осади ни слуху, ни духу и убеждает меня в том, что мудрость он свою пока не растерял. И если еще жить, уточнил Марик. Конечно, согласился Настя. «Ох, парень, смотри-ка, ты еще до сорока не добрался, а мы уж с тобой серьезные разговоры перекатывать начали. Теперь послушай вот о чем. Не только Анхель меня к тебе сюда отправлял. Мы вот с тобой слова, что словно сами по себе на руках кисаа иссякали, вспомнили. А помнишь, похожие надписи у тебя на руке? Такая же и у меня появилась месяц назад. И написано там было одно слово «Рич, покажи». Подался вперед Марик. Так зажило уже. Пожал плечами Настя. Но показать есть что. Сегодня утром, когда к воротам скира подъезжал, почувствовал. Смотри. Ремень загорел при плече и показал другу крохотную отметину. Два штриха. Косой крест. Как думаешь, прищурился Настя, поцарапался я или тот, кто письма эти пишет, уже пробиться не может к письменному месту? Так едва отчеркиваю. Побледнел Марик как колоннада нового дворца Конга, и сам рукав к локтю потянул. Точно такая же отметина и на его коже отчеркнута была. Может, поцарапался, но царапщик твой и до меня добрался. Хрипло заметил Баль. Ремень замер, смахнул шапкой под с лица. Даже под крону молодого развесистого одра проникали жаркие лучи Аилы. Значит, и вправду время. Вздохнул Марик и тут же обернулся, чтобы посмотреть, кому улыбается его гость. — Послушай, — запричитал Настя, — Баля, отчего твои сыновей так долго моют руки? Аромат кушанья, что выбивается из-под крышки котла, опустошил запасы моей слюны. — Уже, уже! — закричала Илька, а подбежавшие домочадцы Марики разом обратили тихое место в шумное гульбище. Илька заняла место между реч и оры. Лидия и Маэль подсели к тире, загремели тарелки, звякнули ножи, защекотал мозг удивительный запах. Лидия, Марик нашел взглядом старшего сына. «Ты Мэйлу позвал?» «Позвал», — кивнул паренек. «Да вон она». Двоительница уже шла через двор к столу. Марик скользнул взглядом по привычной сухопарой фигуре и вдруг замер. На платье старой девы не оказалось пояса, и седые волосы ее были растерпаны. Это так не походило на Мэйлу, что Марик уже решил, что у старушки случилось какое-то несчастье. Но спросить ее об этом не успел. Мэйла, медленно не обращая ни на кого внимания, прошла к своему месту и села. Тир пододвинул ей тарелку. Старая дева наклонилась. И в то же мгновение ее голова соскочила с плеч и, разбив блюдо, с грохотом упала на стол.